Глава вторая. Знаете, когда женщина чувствует себя счастливой? Когда, вернувшись домой, скидывает с затёкших ног колодки на каблуке и расстёгивает лифчик. Чёртовы туфли на тоненькой красной подмётке и шпильке я сбрасываю прямо у порога, даже не потрудившись их поставить в шкаф по ранжиру, как положено. Кем положено, блин? Если бы мой муж увидел сейчас это безобразие, наверняка бы изворчался весь. Но я одна, совсем одна в пустом гулком доме, который мы строили год и который я так и не полюбила. Один, совсем один, как в анекдоте. Я даже чувствую ликование. Я сто лет не была дома одна. И туфли на каблуке я ненавижу, но к ним привыкла за долгие годы. Я же хорошая жена. Раз муж сказал, что я должна всегда выглядеть как на парад, беру под козырёк. У Серого просто фетиш, эти грёбаные каблуки и платья. Я должна, всегда должна соответствовать, улыбаться, быть витриной и настоящей дамой. А я бы... я бы не влезала из худи размера оверсайз, спортивных штанов и кроссовок. Но, увы, мне эта радость недоступна даже дома. Платье, туфли, макияж, ванную, кофе, сериал и пирожное в кровать во рт тот как то или мерзкий привкус который хочется забить чем нибудь обычно я не позволяю себе выпечку на ночь булки и вкусняшки моментально откладываются жиром на бедрах но сегодня можно сегодня я стала еще на год взрослей не скажу что мудрее ну уж кому как везет а девчонки остались в клубе продолжают праздновать мой день рождения и я им немного завидую Чувствую себя золушкой, сбежавшей из бала, повинуясь странному зуду в теле, вызванному рефлексом правильной светской дамы. Тьфу, я же ведь не была такой. Бунтаркой была в юности. Бросаю в ванную бомбочку, предвкушая релакс. Скидываю любимый халат из натурального шелка, глубокого синего цвета. Блин, надо было выключить телефон. Но даже эта опция мне недоступна. Муж требует, чтобы я всегда была на связи. Но мы же семья, и мы любим друг друга. У нас дочь. Мы столько лет вместе, что уже притёрлись друг к другу, как попугайчики-неразлучники. Это просто его забота. Он за меня беспокоится». Не глядя на номер, нажимаю на кнопку ответа. «Кто может мне звонить, кроме Серёжи или Машуни в такое время? Да в любое время никто. «Рита, здравствуйте!» Незнакомый женский голос звенит и подрагивает. А может, просто его искажает расстояние. Приподнимаю бровь. Честно, удивлена. Извините, что поздно, но раньше вы не отвечали. Молчу. Мне неприятен голос незнакомки, и я точно знаю, что этот звонок ничего хорошего не сулит. Вот прямо чувствую своей сморщенной, по версии мужа, сорокалетней задницей. «Рита, вы тут?» «Вы позвонили, чтобы узнать, где я?» — хмыкнула я. «Чёрт, вдруг это грабители? И так проверяют, дом ли я или нет. Хотя какие нафиг грабители в посёлке, который охраняется как Таджмахал? У вас пять секунд, и я отключаюсь. Что вам надо? По вопросам благотворительности, у вашего мужа сегодня родился сын». Прошелестела незнакомка. Я застыла на месте. Что чувствую? Пустоту. Такую звенящую и гулкую как грёбаный новый дом». «Да что это я? Это просто слова, не пойми кого. Мой муж, какой бы он ни был, верный и внимательный. А ещё ни за что не стал рисковать своей репутацией, тем более накануне выборов. Абсурд. Он семьянин до мозга костей. Он... Я сейчас позвоню начальнику охраны моего мужа. Он вычислит ваш телефон и... Сергей сейчас в ресторане «Медведь» празднует с друзьями рождение наследника. Это легко проверить». Теперь в голосе чертовой врушки звучит неприкрытое торжество. Вы же не смогли ему подарить сына? Вы старая. Сергею нужна женщина, а не ни, ни на что не способная баба. А ты, значит, смогла? В ухо уже летят короткие гудки. Да не поеду никуда. Это же вранье и провокация. Сергей ни за что в жизни не предал бы меня. Да ладно меня. Машку бы ни за что. Она его принцесса. «Его жизнь!» «Дима, вызовите мне такси, пожалуйста!» «Дура! Ну, я же дура! Просто поеду, посмотрю, пойму, что меня просто жестоко обманули!» «Для чего?» «Может, пытаются подставить сережку накануне выборов!» «А что? Предупрежден, значит, вооружен!» «Маргарита Васильевна, ваш муж приказал после десяти вечера не допускать на территорию вашего участка посторонних!» Бубнит трубка голосом охранника. «Я чувствую ярость сейчас!» вихрящуюся где-то в районе живота. «Дима, не зли!» «Я рычу. Надо же, я никогда в жизни голос не повышаю, а тут... Да что же со мной происходит? Моего мужа сейчас нет, а я приказываю тебе вызвать мне грёбаное такси». «Сорок лет. Дурная примета праздновать сорокалетия Надо было взять машину. Чёртовы коктейли выжгло из крови, бушующим в ней адреналином. Выветрился алкоголь отовсюду, и курить хочется адски. Впервые за десять лет, с тех пор, как я бросила. Не буду. У меня есть сила воли. Такси едет слишком медленно. Ужасно. И когда машина останавливается возле шикарного крыльца ресторана «Медведь», мне кажется, я взорвусь. Вон пошел. Боже, я что, рявкнула настоящего в дурях швейцара? Простите. Буркнула под нос, пытаясь вспомнить, что я на себя нацепила в спешке. «Ресторан на спецобслуживании, женщина», — пробасил бородатый мужик, — закрыт для посетителей. «Я приглашена», — навешиваю на лицо милую улыбку, которая наверняка больше наскал сейчас похоже «А, ты из стриптиза, что ли? Заждались, заждались», — усклобился швейцар. «Черт, я что, сейчас похожа на девку дешевую? А ведь у меня ноги голые и...» Что, помоложе-то не было никого? Открывай, давай, ценитель, блин. Сговорились, что ли, все сегодня называть меня бабкой? Захожу в холл шикарного ресторана, стараясь не смотреть на медвежье чучело, глядящее на меня из каждого угла стеклянными глазами. Вечные стражи этого блядского места. Обидно. Мишек жалко. Погибли ради того, чтобы пылиться в жиральне для богатеев. Ну, за наследного принца. Слышу я радостный бас, который узнаю сразу. Генка — лучший друг Сереги. Но это же еще ничего не значит. Мало ли, что он имеет в виду. Я успокаиваю себя, но... Я дура. Вы не смогли подарить мужу наследника? Звучит в моей голове эхом звенящий проклятый голос. Толкая тяжелую дверь, навесив на лицо оскал. Ну, улыбку точнее. Я надела платье. Машкина от чего-то. Слишком короткая. Лифчик забыла, кажется. Зато туфли на каблуках, как мой муж любит. А вот и он, кстати, сидит ко мне спиной, галстук расслабил, смеется. А вот лицо Генки, похоже, становится на вытянутую маску. Он-то меня увидел уже. Я иду к столу, покачивая бедрами. «Как там Катька?» — говорит. «Мы еще и гу-го?» там богата — хмыкнула, окинув взглядом компанию разгоряченных мужиков. — Продолжай, Геночка. — За что пьем? За наследника? Восхитительная новость. Ошеломительная даже, я бы сказала. — Сережа, а почему я не знаю о том, что у тебя родился сын, хрен знает от кого? — Ты какого? — Рита, ты как тут? — Голос Сергея, чуть пьяный, но ровный, и я не слышу в нем ни страха, ни раскаяния. Может, и вправду я дура. Поверила какой-то шаболде, а тут просто встреча деловая, и пьют за наследного принца. Ну да, ну да. Да вот, приехала мужу поздравить с рождением долгожданного мальчика. Поднимаю со стола чей-то бокал, наполненный вином. Кажется, делаю глоток. Брезгливость подскакивает горлу комком тошноты. А вино хорошее, как и все у сирени. «Все должно соответствовать». Ну же, муж, скажи мне, что все это в раке. Давай, я же жена твоя. Как ты там говоришь обычно? Машину и жену не отдам никому? Аж гордость меня в такие моменты берет, дорогой. Ты же меня так любишь. Кстати, вино-говно. Такое же, как ты, любимый. Он молчит. И это не ложь. То, что мне сказала незнакомая баба. Играет желваками. Явно с трудом сдерживается. У него родился сын. Кто-то сделал ему подарок, который не смогла сделать я. Серёжка мечтал о сыне всё чёртово время, что мы с ним вместе. А я Маню с трудом доносила. А потом разводили врачи руками. Бесплодие на фоне полного здоровья. Прекращай балаган, Рита. Истерик мне только тут не хватало. Откуда ты вообще... Балаган? Да ну, дорогой, а как же и в радости, и в горести? А ты мне не сообщил радостную весть. Любовница твоя мне сообщила, а ты нет. Ага, по телефону прямо. Упс, как её зовут, кстати? Хотя какая разница, я галчонок, она зайчонок. Или лисёнок. Впрочем, что в лоб, что по лбу. Ну что ты, милый, а истерики — это не моё. Хихикнула я. Да уж, истерика-то прямо на подходе. И слёзы я чувствую на щеках от чего-то ледяные. А ведь не плачу даже, они сами. Подхожу к мужу, который поднялся из-за стола под взгляды своих друзей. Медленно подхожу, хватая его за грёбанный галстук, который я привезла ему из Милана. Сука, кучу денег стоила эта мерзкая удавка. — Ты что творишь? — прорычал муж, но скорее от неожиданности. Но не ожидал он от всегда покладистой жёнушки такого дурдома. — Придушить, что ли, тебя? Руки марать не хочется. Я шиплю, как раскаленный кирпич, на который брызнули ледяной водой. Да уж, на меня-то прямо уж пролился. Нож со стола хватаю, ошалев от какого-то залихватского веселья, рвущего мою глотку до боли. Двадцать с лишним лет я ему отдала, этому предателю. Себя потеряла, растворилась в его мире. Двадцать грёбаных лет. Не было у меня молодости, сразу стала взрослой. Старой бабы, мать его. И все вокруг в движение приходит. Дружкам своим скажи, чтобы не суетились, а то рука у меня дрогнет, не дай бог. Ритка, ты ах... Черт, я отрезала мужу галстук. Я... Из горла рвется ведьминский хохот. Сережка зол, как бегемот. А ну пусти, пусти, сказала... Рявкнула я. Мой муж... Предатель, как котенка, меня подхватил и поволок из зала ресторана. Нож я выронила из ослабшей руки, и, кажется, из меня весь воздух вышел, и дышать нечем. От огненного кома, заткнувшего мне горло, словно кляп. Позорище! Боже, куда я качусь?